Крива. Само время есть круг. Дух тяжести проговорил я с гневом. Не притворяйся, что это так легко. Или я оставлю тебя здесь, где ты сидишь, хромой уродец. А я ведь нес тебя наверх. «Взгляни», — продолжил я на это мгновение, —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 Не должно ли было всё, что может случиться, уже однажды случиться, сделаться, пройти? Если все уже было, что думаешь ты, карлик, об этом мгновении? Не должны ли были и эти ворота уже однажды быть?»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 Закричала. Слышал ли я когда-нибудь, чтобы собака кричала так хорошо?